Глава 9. Начало цивилизации. Круглый стол скоро услышал о вызове, и без сомнения, поднялось много разговоров о деле, которое могло интересовать только мальчиков. Король думал, что я должен теперь отправиться на поиски приключений, чтобы прославиться и быть достойным встречи с сэром Согромором по истечении нескольких лет. Я извинился, Сказав, что мне необходимо еще поработать года три-четыре, чтобы окончательно наладить дела, после этого я могу начать приготовление. По всей вероятности, к концу этого срока сэр Саграмор не вернется еще из крестового похода, потому нет основания терять время зря. К тому времени я буду на государственной службе уже шесть или семь лет»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 Про них я собрал всех более или менее способных молодых людей, которых я мог найти. Они были моими учениками и агентами. Я приучал невежественную толпу к разным ремеслам. Все это я устраивал в разных глухих местечках страны, куда рассылал моих агентов и куда никто не мог проникнуть без особого разрешения.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 И все они были королевской собственностью. Их обрабатывали так, как обычно обрабатывают рудники дикари. В земле копают ямы, и минералы высыпают в кожаные мешки руками по одной тонне в день. В самом скором времени я поставил рудное дело на научную основу. Да, я достиг уже больших успехов, когда сэр Саграмор сделал мне вызов. Четыре года прошли незаметно, но вы никогда не могли бы себе представить, в какой обстановке. Я пришел к заключению, что неограниченная власть — идеальная вещь, если она в здравых руках. диспотизм небес — самое совершенное управление.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 Повсюду у меня были рассеяны доверенные, в обязанности которых входило подрывать незаметным образом рыцарство и разные другие предрассудки. Таким образом я готовил мало-помалу лучший порядок вещей. Я неуклонно продолжал освещать темноту своим фонарем просвещения. Основанные мной тайным образом школы работали превосходно.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 Моей правой рукой. Он был очень способный, и за что бы ни взялся, все удавалось ему. Впоследствии я думал найти ему применение в газетной деятельности. А потребность в газете уже назревала, и я надеялся скоро начать ее издание. И Кларенс был бы первым ее сотрудником. У него уже вырабатывался стиль, причем замечалась курьезная особенность — Он говорил слогом шестого столетия, описал слогом девятнадцатого. Но в настоящее время мы были поглощены первыми опытами с устройством телеграфа и телефона. Пока не пришло время обнаружить мое изобретение, я пользовался им только для себя. Ценные взводы людей работали по ночам на дорогах. Они проводили провода по земле, так как воздвижение столбов по дорогам –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 Что касается общих условий, в которых находилась страна, то они остались совершенно теми же, что были во времена моего прибытия сюда. Я вводил некоторые изменения, но они оставались в пренебрежении и были почти незаметны. Так я даже не вмешивался во взимание налогов, за исключением тех, которые составляли доход государства.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 Все было налажено и находилось в верных руках. А король уже не раз напоминал мне, что назначенный мной срок четыре года истекает. Это был намек на то, что я должен отправиться на поиски приключений и добыть славу, чтобы быть достойным чести скрепить копье с сэром Саграмором. Последний все еще не вернулся из крестового похода,